158. сто лет назад сто лет назад зимой в этот город приехал Йозеф Рот его поразила площадь перед зимним дворцом она так же безгранична как безгранична российская империя сквозь желтоватые оконные стекла на нее смотришь как на замерзшее озеро от нее веет тоска из камня и льда тоска поднимается с ее поверхности как туман над живым озером, крошечные люди, пересекающие ее, похожи на спички, нарядившиеся людьми.